Глава 13. Романтика. Из ресторана мы вышли уже за полночь. В небе висела луна. Как романтично, проворковала Полля, стрельнула глазами в меня и взяла под руку Мишеля. Кристина шла рядом со мной. Мы немного отстали от всех. Хороший вечер, правда? сказала Кристина. Хороший, а может, стать ещё лучше. Кристина покраснела. «Я ещё ничего не решила». «Это не страшно», — успокоил я. «Когда вернёмся в отель, я зайду к тебе, и мы всё решим. Вдвоём такие вопросы решаются гораздо быстрее, чем поодиночке. Поверь». «Только приходи так, чтобы тебя никто не увидел», — сдалась Кристина. Я улыбнулся. «Будешь учить меня конспирации?» «Эй, отстающие!» К нам обернулась Полли. «Я не увидел». помахала рукой. Мы, между прочим, пока ещё здесь, и остановилась в ожидании, глядя на нас. Интересно, сколько должно пройти времени для того, чтобы она прекратила тебя преследовать, задумчиво пробормотала Кристина. Я стоял на балконе своего номера, облокатившись о перила и смотрел вниз на улицу. В окнах отеля постепенно гас свет. Наша компания разбрелась по номерам и укладывалась спать. Я решил выждать, пока погаснут все окна, и только после этого идти к Кристине. Со мной творилось что-то странное, что-то, чего не испытывал ни разу за обе жизни. Готовясь к чему-то, неважно к чему, прежде я всегда был нацелен на результат и не испытывал ничего, кроме желания побыстрее его достичь. Так было в детстве, так было, когда я стал бойцом сопротивления, так было с женщинами. А теперь я даже не знал Как назвать то, что со мной происходит? Я волновался? Да, наверное. Наверное, это называется так. Сложно определить, что за чувство испытываешь, если прежде никогда его не испытывал. Ну, хорошо. Пусть будет волнуюсь. А почему, интересно? Что может пойти не так? Что я собираюсь сделать такого, чего не делал бы и раньше? Мне ведь не 17 лет в конце концов. Да и в 17 я в прежней жизни в подобных ситуациях никакого волнения не испытывал. Ладно, чёрт с ним. Что со мной происходит, разбираться будем позже. А сейчас пора действовать. Последнее окно погасло. С этой мыслью я закинул цепь на соседний балкон. Костя, ты с ума сошёл? Кристина, обернувшаяся на мой стук из-за стеклянной балконной двери, едва не подпрыгнула. «Что ты тут делаешь?» «Ну, я ведь обещал зайти. Впустишь?» Кристина открыла. Отстранилась, пропуская меня. Ехидно обронила. «Обычные двери. Для слабаков?» Я пожал плечами. «Ну, ты же сама попросила прийти так, чтобы никто не видел. Вот я и не пошёл по коридору». Там очень уж любит ошиваться синельников. Хочешь сказать, что никто не увидел, как ты лазишь по балконам? Никто. Все уже легли спать и смотрят сны, а не выглядывают в окна. Ты всё-таки сумасшедший. Да, ты и говорила. Я привлёк Кристину к себе. Она была одета в длинный гостиничный халат. Волосы ещё влажные. Наверное, недавно вышла из душа. Я даже одеться не успела, неловко пробормотала она. Так мы и не в театр собираемся, а выглядишь ты прекрасно. Кристина обвела глазами номер, в последнем порыве соблюсти приличие. Может быть, ты хочешь чего-нибудь? Чай, фрукты? Хочу, кивнул я и поцеловал её в губы. В этот раз она даже не сопротивлялась, только прошептала: почувствовав, что я развязываю пояс её халата. Ты, ты ведь понимаешь, что мы не сможем остановиться. Я понимаю, что у меня нет ни малейшего желания останавливаться. И у тебя, по-моему, тоже. Но мы даже не обручены. А в прошлой жизни ты обязательно обручалась со всеми, с кем я не договорил. Кристина вспыхнула и отстранилась от меня. Я поначалу не понял, в чём дело. Для той суровой воительницы, которую видел в изнанке, такое показалось слишком невероятным, но пунцовые щёки Кристины и метущийся взгляд говорили сами за себя. «Ты хочешь сказать, что...» Я поймал её за плечи, заглянул в лицо. «То есть у тебя это будет в первый раз?» «Да!» — яростно выпалила она. «Да, чёрт бы тебя побрал!» У меня никогда никого не было, ни в этой жизни, ни в прошлой. Можешь начинать смеяться. Кристина опустила голову. Но «Ну, в этой, допустим, она пробормотал я. Но в прошлой, в прошлой я командовала обороной рубежа. Кристина говорила неохотно, но быстро, так будто стремилась поскорее всё сказать. Когда стала командующим, мне было всего 20 лет. Слишком рано, но после смерти моего отца никого другого, кто мог бы это сделать, в живых не осталось. Я не могла себе позволить приблизить кого-то из своего окружения больше, чем других. Я всегда говорила, что все мои воины для меня равны и старалась вести себя так, чтобы слова не расходились с делом. Никого из них никогда не выделяла. Разумно, решил я. Опять смеёшься, вскинулась Кристина. Для разнообразия Нет. Немного удивился, но уже прошло. Ну ещё бы ты не удивился, огрызнулась Кристина. Она успела оправиться от смущения. Привык судить по себе. Сам-то, наверное, уже со счёта сбился. Я говорил, что ты выглядишь очень забавно, когда ревнуешь. Я улыбнулся и снова привлёк её к себе. Кристина возмущённо ахнула, но с ответом не нашлась. И ей вырываться не стало. ты просто ждала, глядя на неё, сказал я. Чего? Ничего. А кого? Меня. И она даже не стала спорить, хотя, возможно, просто не успела. В дверь постучали. Мы с Кристиной переглянулись. Нет, я никого не жду, напряжённо сказала она. А я тебя ни о чём и не спрашивал. Вокруг моего запястья обвелась цепь. Опустив взгляд, я увидел, что Кристина сжимает в руке меч. К двери она приблизилась на цыпочках. Кто там? Ах, Кристина, извини, пожалуйста, за беспокойство, виновато залепетали из-за двери. Ты позволишь мне войти? Её с изумлением понял, что лепит принадлежит Колле. Я уже легла, резко ответила Кристина. Что случилось? Ах, прости ещё раз. «Но мне просто не к кому больше обратиться!» «А это точно Полли?» – прошептал я. «Не маскировка?» Кристина метнулась к прикроватной тумбочке, схватила с неё золотой лорнет, такой же, какой был у Агнессы. «Осторожно!» – шёпотом предупредил я. Переместился так, чтобы стоящая за дверью Полли меня не увидела, но сам в любой момент смог бы подстраховать Кристину. Она кивнула и приоткрыла дверь. поднесла к глазам Ларнет. О, какая прелестная вещица, восхитилась Полле. Не знала, что у тебя проблемы со зрением. Это случается, если разбудить меня в неурочное время, проворчала Кристина, опуская Ларнет. Полле, судя по всему, оказалась настоящей. Так что случилось? Ах, я этого не видел, но мгновенно представил, как Полле заламывает руки. Этот жест был мне хорошо знаком. Вообрази только, я пыталась сотворить новые духи, специально для завтрашнего дня. Он обещает быть таким волнительным, очень модный аромат, знаешь, с нотками цитруса и сандала. Не интересуюсь, отрезала Кристина. Да-да, заторпела Коля. Понимаю, ты всегда слишком занята учёбой. Но что-то у меня пошло не так. Возможно, переезд или полнолуние повлияло. Не знаю. Но, в общем, теперь в моей комнате отвратительно воняет жжёной резиной, и сомневаюсь, что запах выветрится до утра. Ты позволишь мне переночевать у тебя? Элина умеет устранять любые запахи. Я знаю. Я стучалась к ней, но она не открывает. Точно быть уже спит. А почему ты не хочешь пойти к Андине Борятинской? Вы же лучшие подруги. Ах, но Дин сейчас совершенно не до меня, вздохнула Поля. Она абсолютно потеряла голову с этим своим Владимиром. Во-первых, а во-вторых, живёт в другом отеле вместе с Григорием Михайловичем. Не ехать же мне через полгорода. Поля печально вздохнула. Поэтому вздоху я понял, что по доброй воле она не уйдёт. Кристина обернулась ко мне. Беспомощное выражение её лица расшифровать было не трудно. Если сейчас в категорической форме предложит Полле убираться во свояси, завтра сплеتن не оборёшься. Спрашивается, что такого может происходить в номере у Кристины, из-за чего наотрез отказывается впустить подругу, которая оказалась в сложной ситуации? М-м, да. Я махнул рукой, дескать, понял. Открыл балконную дверь и растворился в темноте. «Я безумно тебе благодарна», — донёсся до меня через минуту щебет Полли. «Честное слово, я тебе не помешаю. Надеюсь, я не нарушила твои планы». «Какие у меня могут быть планы во втором часу ночи?» — буркнула Кристина. «Ну, я не знаю». «Я просто так спросила, из вежливости», — Полли хихикнула. «Борятинский иногда бывает таким настойчивым, мне ли не знать?» «У Борятинского завтра игра», — отрезала Кристина. «Так же, к слову, как и у меня. Я хочу спать, прости». «О, да, разумеется. Доброй ночи». Свет погас, и в комнате наступила тишина. А я спрыгнул с четвёртого этажа вниз. И словест тебе дана по праву рождения такая штука, как родовая магия, грех ею не пользоваться. Пока шёл к парадному входу отеля, но взглянул наверх. Окно в номере полле было закрыто. Но, ну, как я и думал, в общем-то, жжёной резиной там внутри пахнет. Ага, видимо, поэтому комнату даже не пытаются проветрить. Я, не удержавшись, расхохотался. Вот уж в чём Аполлинарии Андреевне не откажешь, так это в находчивости. Мы с Кристиной ещё сами не знали, что у нас будет свидание, а Полли уже приняла меры к тому, чтобы оно не состоялось. И долго и интересно она так за нами бегать собирается. Надо бы намекнуть Мишелю, чтобы переходил уже к решительным действиям. Глядишь, отвлечётся. У себя в номере перед тем, как заснуть, я вспомнил о словах Кристины. Я была командиром рубежа. О чём речь, понятия не имел, но слово рубеж само по себе говорящее. Надо будет расспросить её поподробнее. Чувствую, нам ещё многое предстоит узнать друг о друге. И снова я бесконечно рад приветствовать нашу уважаемую команду, проорал ведущий. Здравствуйте, уважаемые зрители. Уважаемые зрители на трибунах взревели. Трибуны, которые и вчера оказались заполненными до отказа, сегодня были забиты так, что яблоку упасть негде. За завтраком мы успели просмотреть утренние газеты. Заголовки пестрели пожеланиями французской команде сегодня отыграться. Нашу команду кое-где сдержанно хвалили, но в основном безудержно ругали. В целом сходились на том, что этим русским, конечно же, просто повезло. Фотографии впечатлили в основном меня. Вот я веду команду сквозь толпу, удерживая перед собой щит. Вот лечу на цепи и на крышу магазина. А вот стою на ступеньке пожарной лестницы, обняв Кристину. «О-ля-ля!» – гласила подпись под этой фотографией. «А ведь мс. Барятинский – белый маг. Помнит ли он об этом, заключая в объятия мадемуазель Алмазову, представительницу черномагического рода?» Я зачем-то вообразил, как должно было перекорёжить от этой фотографии и деда. И вспомнил о том, что вечер нам предстоит провести вместе с ним. Надеюсь, закончится эта встреча получше, чем та достопамятная в Борятино, когда Вова приехал знакомиться с семьёй своей невесты. И надеюсь, что надолго мы в ресторане не задержимся. Вечером я обещал встретиться ещё и с Триалем. А, ну и игра, да». Игру обязательно надо выиграть. После того, как я от пенал Карицкого, просто обязан это сделать. Надеюсь, этот недоумок хотя бы к поздне мне строить не собирается. Мы всё-таки выступаем за одну команду. Карицкий и на меня, кстати, за всё утро ни разу не взглянул, демонстративно отворачивался. Да и чёрт с ним, больно надо, лишь бы не мешал. В этот раз, дамы и господа, правила очень простые. говорил между тем ведущий. Задача наших команд найти выход. Всего лишь найти выход. Кажется, что это очень простое задание, не так ли? Но смею вас заверить, это будет совсем нелегко, ведь обитатели локации попытаются удержать наших игроков в своём царстве. Ведущий Сатанинский расхохотался, после чего уже вполне нормальным деловитым тоном закончил. Флаг будет установлен недалеко от выхода. Уверен, что вы его сразу заметите. Та команда, чей представитель первым дотронется до флага, победит. Желая удачи, уважаемые игроки. Над Сорбонной прокатился пушечный выстрел. А в следующую секунду нас накрыла кромешная темнота. На мгновение показалось, что я ослеп. Но зрение быстро подстроилось к темноте, да к тому же Элина и Анатоль зажгли магические огоньки. Где мы? оглядываясь, спросила Элина. В подземелье. Это был очевидный ответ. Но если, например, подземелья Кронштадта представляли собой военные укрепления, то о назначении извилистых коридоров, располагающихся из залов, в котором мы стояли сейчас, приходилось только догадываться. Похоже, но к минуломне, подал голос Анатоль. Её как-то бывал с отцом, только вот Он провёл рукой по стене. Если не ошибаюсь, эти давно заброшены. А что за надпись? спросил Боровиков. Он стоял, задрав голову под одним из входов. Темно, не разберу. Агат, прочитала Кристина. "Se cille près de la mort". Остановись, здесь царство смерти? удивился Анатоль. И что это по-вашему? «Катакомбы», – ахнула Элина. «Это цитата из какого-то стихотворения. Я читала о ней. Так вот, куда мы попали». «А больше ничего полезного вы не читали, госпожа Вачнадзе?» – бурхнул Корицкий. «Например, в который из коридоров нам нужно идти для того, чтобы найти выход?» «Нет, ничего такого я не читала, господин Корицкий», – огрызнулась Элина. «К вашему сведению». Туристов сюда пускают только в сопровождении экскурсовода. Говорят, что иначе можно заблудиться так, что тебя вовсе не найдут. А если бы я даже что-то такое и читала, уверена, что часть этих коридоров магическое творение. Согласен, кивнул я. Идём. Элина сказала, что часть коридоров магическое творение, задумчиво произнесла Кристина. Коридоров 6. И нас тут шестеро. Думаешь, это подсказка? спросил Анатоль. Знак, что мы должны разделиться? Я пожал плечами. Может и подсказка. Не проверим, не узнаем. Разделяемся. Выберите каждый по коридору. Они наверняка будут разветвляться. Для того, чтобы не заблудиться, придерживайтесь строго одного направления. Выбирайте, к примеру, всегда только самый правый или самый левый тоннель. А тот коридор, из которого вышли, помечайте. Кок, спросил Боровиков. Я нагнулся, поднял с земли камешек, черкнул по стене крест на крест. Например, вот так. Ещё вопросы есть? Нет вопросов, кивнул Боровиков. Всё понятно. Тогда уходим, а через 15 минут возвращаемся и докладываем обстановку, приказал я. Если кто-то управится раньше, чем за 15 минут, Пусть со всех ног бежит сюда и зовёт остальных. На всякий случай напоминаю, что голос можно усилить магией. А как мы узнаем, что прошло 15 минут? спросила Элина. У меня нет часов. Через 15 минут сработает будильник. Я вынул из кармана отцовские часы, завёл будильник, положил часы на камень в центре зала. Спросил у Элины: "Можешь усилить их звук?" "Да, конечно. Елена повела рукой. Тиканье часов стало таким громким, что расслышать можно было из любой точки зала. Кошмар, поморщился Карицкий. Если они так громко тикают, могу представить, как будут тризвонить. Наверху в Люксембургском саду все цветы завянут. Ничего, зато ты услышишь, буркнул я. Задача ясна. Да, капитан, дружно отозвалась команда. Выполнять. И мы разбежались по шести коридорам.